Спектакли, но, ставятся на небольшой квадратной сцене, сооружаемой из неокрашенного дерева хиноки, кипарисовик японский. Сцена отделена от зала метровой полосой, усыпанной мелкой галькой или крупным песком. Сцена открыта с трех сторон. На задней ее части изображена раскидистая стилизованная сосна на золотом фоне. Сосна — символ долголетия в глубине во время представления располагаются четыре музыканта оркестр театра и кокон сценический слуга человек помогающий на сцене который условно считается невидимым актеры строго специализированы и разделены на три основные группы стэ первый актер главное действующее лицо ваки Второй актер, партнер главного. Кёган, комический персонаж, участвующий в интермедиях. Как правило, актеры играют в масках, которые крепятся на голове шнурками. Костюмы, лишены бытовой конкретности, носят условный исторический характер и напоминают одежду XV века. В настоящее время имеется более 50 сцен театра «Но». Театр «Но» ставит свои спектакли на основе двух основных принципов – «мономане» – буквально «подражание», «сценическая правда» и юган буквально «внутренняя глубина, сокровенный, темный, высшая форма гармонической одухотворенной красоты». Требования этих принципов находят выражение в текстах, танцах, музыке, пении – сценических движениях актеров, задача которых – вызвать сверхчувствование. В основе этих принципов лежит доктрина дзен, побуждающая к слиянию субъекта и объекта, в данном случае – переживаний актеров и зрителей. Согласно положениям Мономаны, на сцене во время представления воспроизводится мир человеческих страстей, чувств, переживаний. На основе требований юган актеры раскрывают перед зрителем сокровенную суть внутренней, скрытый смысл вещей и изображаемых событий. Это делается с помощью специально подбираемых слов актеры своей игрой вовлекают публику в общую стихию разыгрываемых событий. И хотя эти события имеют отношение к давнему прошлому Японии, и рассказ о совершаемом на сцене ведется в такой манере, что многие зрители сегодня не постигают смысла произносимых монологов, публика захватывается представлением и становится как бы участницей того, что происходит на сцене. Именно эффект соучастия есть то главное, что достигается спектаклем. На основе дзен осуществляется психологическая подготовка к сценической деятельности в целом и к каждому конкретному выступлению. Последнее хорошо видно на процедуре подбора маски и перевоплощения. Вживаясь в роль, актер входит в состояние самадхи, получая таким путем возможность прочувствовать черты и качества разыгрываемого персонажа, найти соответствующие реакции, которые следует демонстрировать по ходу спектакля. Перед выходом на сцену актер тщательно и без спешки изучает особенности той маски, которую он наденет, переживая в своей душе всю гамму запечатленных в ней эмоций. Такое в чувствование, в психологическое состояние персонажа позволяет актеру по ходу игры без особых затруднений оперировать текстом и системой канонических движений. Все, что требуется от него на сцене, запечатлено в экспрессиях Маски. Ему нужно лишь вывести эти экспрессии во внешний план поведения. Только так актер способен вызвать у зрителей нужный отклик. Доктрина «Дзен» дает актерам театра «Но» и духовную базу, и практические приемы. Спектакль в театре «Но», продолжающийся около шести часов, состоит, как это было принято в XVI веке, из пяти пьес. Первая о богах, вторая о самурай, третья о женщине, четвертая о злом человеке, пятая о злом духе, или иногда – о каком-нибудь празднестве. Пьесы состоят из вступления, развития событий и кульминаций. Спектакль протекает в минорном тоне, в промежутках показываются легкие интермедии. Путем таких контрастов, от трагического к комическому и обратно, удерживается внимание зрителей, их включенность в разыгрываемые события. Вплетенные в ткань пьесы стихи, хайку, стилизованные движения актеров, звуки, музыки, выкрики, световые блики и так далее. Все это увлекает зрителей, события прошлого становятся для него настоящим, буддийские легенды оказываются чем-то близким, родным. Театр. Но в Японии способствует устойчивости японского образа мышления. Не случайно сами японцы прилагают немало усилий для сохранения этого вида искусства.